Томми. Глава первая. Томмас уже сидел на краю фонтана и ждал, когда в начале второго на площади сарая появился Томми. Ветер поднимал в воздух пыль и мелкий щебень, но Томмас сидел и невозмутимо смотрел перед собой, положив руки на ноги. Увидев Томми, он просиял и поднялся. «А, Томми-Т, прибыла наша легенда!» Даже если Томми и Томмас были почти друзьями, их дружба строилась на предпосылке, что Томми придерживается своего крутого и присыщенного образа, известного под именем Томми т С более трусливым и слабым человеком, который на самом деле был его истинным «я», Томмас, похоже, даже не желал иметь дело. Они пожали друг другу руки. «Сори за опоздание», — извинился Томми. «Все нормально. Я изучал обстановку. А где Хаги?» «Он сегодня на больничном. Надеюсь, ничего серьезного?» «Нет, просто он немного не в форме» хаги обладал меланхоличным темпераментом, который иногда переходил в депрессию. Тогда он просто лежал в своей корзине, уперевшись подбородком в дно, а глаза его были черны от горя. Он отказывался что-либо делать, а если Томми пытался его подбодрить, в ответ доносились только глубокие вздохи. Сегодня был как раз такой день. С годами Томми выявил закономерность. Статистически она не подкреплялась ничем, но даже будучи просто тенденцией, заставляла волноваться. Существовала корреляция между депрессивным состоянием Хагги и днями, когда все летело к чертям у Томми. Если Хагги обладал ограниченной способностью заглядывать в будущее, Томми надеялся, что именно сегодня она не сработает. Слишком многое стояло на кону. «Пообедаем?» — спросил Томми и махнул рукой в сторону пиццерии на северной стороне площади. «Конечно». Пиццерия прямовера была оформлена в мексиканском стиле. Сомбреро на стенах, кактусы в горшках, черно-белые фотографии Панчо Вильи. Заведение имело разрешение на подачу спиртных напитков. и за барной стойкой красовалось несколько бутылок мискали с небольшой гремучей змеей внутри. Пиццы назывались Ацтека, Ла Бамба, Уахака и убойная субкоманданта Маркос с перцем халапеньо. Мексиканскую атмосферу нарушали стоящие у входа пинбол-машины семейка Адамс и диско-шар перед местом диджея в углу. Вечером по выходным это место превращалось в бюджетный ночной клуб «Прима». Томми и Томмас взяли попиться Акапулько и еще одну на вынос и сели друг напротив друга. В ожидании заказа они набросали планы действий в зависимости от разных сценариев, которые могли их ждать в Северном квартале. Все планы требовали присутствия Томми т и в такие дни, как сегодня, Томми иногда не хватало кокаина за годы нахождения в гуще событий наркотик помогал ему не упускать из виду трофей создавать шоры которые требовал чтобы на нахрапито нестись вперед не глядя по сторонам как и ожидалось от крутого томми т Те. теперь же он все чаще ощущал себя старым актером музыкального театра который спотыкаясь забирался на сцену чтобы сыграть свою главную роль перед все рееющей публикой принесли пиццы официант кивнул тамасу и с любопытством покосился на томми а затем произнес «Буэн провэчо!» «Что скажешь о здешней обстановке?» — спросил Томми, когда Томмас за пару минут умял половину пиццы. «Любопытно!» — ответил Томмас. «Словно, как бы это сказать, разбортошатание». «В каком смысле?» «Как будто масло продали, а деньги потеряли. Не чувствуется стиля». «Почему так думаешь?» «Без понятия, надо поспрашивать. Я прихватил скотч». Томмас похлопал по карману куртки вернулся к пицце. Он был убежден, что большинство вопросов можно решить с помощью скотча, и понаблюдав за ним в действии, Томми согласился. Если наблюдение Томаса верно, и в северной части района царит апатия, это должно быть связано с Чиву. Обычно он держал всех в узде, но разброд и шатание свидетельствуют о том, что он теряет хватку. В таком случае это тянет на небольшую революцию. Пять минут спустя Томас доел свою пиццу и половину пиццы Томми. Они расплатились, взяли коробку с третьей пиццы и ушли. Выйдя на площадь, Томас кивнул в сторону двоих парней, которые мерзли на скамейке перед супермаркетом. — Смотри, например, на них, — сказал он. — Ни тебе наблюдения, ни правильного поведения. Просто сидят там, как будто плачут над пролитым молоком. Томас усмехнулся. — Я бы сказал по-другому, но раз ты это произнес, пусть будет так. Они продолжили путь через площадь и прошли в северный квартал. Парни на скамейке проводили взглядом, но делать ничего не стали.